Игорь Данилович подписал распоряжение о переводе, но я не могу. «Почему?» – ничего не понимаю, спросила Оля. «Вадим Сергеевич, ваш муж, является основным акционером, и без его одобрения я не могу произвести перевод одному клиенту на сумму более чем сто тысяч, поэтому прошу подтвердить, вернее, разрешить перевод». «Но я...» – Оля не знала, что и сказать.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 Она закинула удочку, чтобы узнать стоимость акций, но максимум, что ей предложили, четыре тысячи долларов, а это слишком мало. «Деньги, деньги! Всему виною деньги!» ругала Сёля то на больницу, у которой нет средств, то на чиновников, которые оправдывались, что у них они кончились, то на Игоря, что наверняка решил устроить аферу, пока Вадим прикован к больничной кровати. А тут еще всплыл Антон. Он давно хотел купить у нее земельный участок, что остался от бабушки. Оля мечтала построить там домик, что-то вроде дачи. Земли почти сто соток, вот только на окраине деревни. «А может продать?» – подумала она и стала искать телефон риэлтора, с которым она консультировалась относительно квартиры. «Максимум три тысячи за сотку», – сказал риэлтор по телефону. «Долларов? Нет, что вы, Оль, рублей!»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 «А где я их возьму?» Чуть ли не плача, спрашивала она себя. «Где? Вадик! Вадик!» Заныла она. «Что мне делать? Что?» Она сильно любила своего мужа. Может, если бы лет через десять, когда любовь уже угаснет, она не так бы переживала. Но сейчас Оля готова была на все, чтобы спасти своего мужа. Четыре пятьсот. Назвала она свою цену Антону. «Но это же грабеж! Тебе нужен участок?» «Да. Четыре пятьсот. Берешь или нет? А то найду другого покупателя». Хотя Оля блефовала. Нет никакого покупателя. Она целый час рылась в интернете, и предложений на землю было предостаточно. «Давай за четыре!» – явно радуясь ее согласию, предложил он. «Ты жмот! Тебе это не говорили?»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 У них денег много. Вот и звонят, чуть ли не каждый день с предложениями. Как она будет отдавать долги? Оля не думала. Пока не до этого. Ольга Николаевна? Она уже стала привыкать к тому, что ей в последнее время звонят совершенно незнакомые лица. И каждый что-то хочет от нее. Да, я из волонтерской службы. Она не дослушала его и сразу отключила телефон. Достали! Ее уже много раз предупреждали, что существует множество мошенников. Пользуются трагедией других и называют себя волонтерами. Опять зазвонил телефон. «Прошу, не отключайтесь!» «Как вам не стыдно мне звонить? Вы ведь...» Оля хотела обозвать, даже выматерить, но сдержалась. «Прошу, не звоните мне!» И тут же отключилась. Через минуту пришла смска.